Глава 26. Стратегия. Может быть, нам стоит выработать план защиты: набить кольев вокруг хижины, выкопать ров, ямы, развесить ловушки и сделаешь это за ночь, Бавлер. Поинтересовался отшельник с любопытством, рассматривая клочья шерсти на брёвнах и земле. Пригодится, между прочим. И закинул с этими словами клочья шерсти обратно в хижину. «Нам надо сперва заняться крышей, но самое главное — выяснить, что привлекло медведя». «Ну не я же». «Нет, не ты. Но вещи, которые ты носишь, хм, вероятно...» «Но нет, если бы это была твоя одежда, то медведь вломился бы к нам в хижину и...» «А, сумка!» — он ткнул пальцем. «Она совсем не соотносится с твоей одеждой». «Верно, я нашел ее». «Выброси». «Нет». «Выброси ее, Бавлер». «Нет». «Если ты снял ее с тела, то медведь мог прийти на ее запах». «Но я же просто снял ее». «Боже, как ты глуп!» «Схватился за голову отшельник». «Как же ты глуп! Ты хоть и нюхал свою сумку!» «Я... нет, но я ее мыл. Пожалуй, есть резон понизить твою сообразительность». «Так не пойдет», — возмутился я. «Отшельник! А ты думал, что показатели не могут пойти вниз?» «Могут. Просиди месяц на месте, займись медитацией». «И что, моя сообразительность вырастет?» «Вниз пойдет, Бавлер!» «Ты хоть понимаешь, что происходит с людьми, которые ничего не делают целый месяц? Сидят ровно на одном месте и не двигаются?» «Ну...» «Тупеют они, Бавлер, тупеют!» «Сообразительность, как и ловкость, оттачиваются только постоянными упражнениями, и сила тоже!» «Тише, ну...» «Без сообразительности на базовом уровне ты не сможешь чему-либо научиться дальше...» «Есть такая точка невозврата, именно в сообразительности!» «Так, отшельник!» — нахмурился я. «Погоди то с обвинениями! Я понимаю, что возраст, понимаю, что есть какие-то сложности в восприятии молодого поколения, но я же промыл сумку!» «Прокипятить ее надо!» «Понюхай! От нее же несет!» Я не выдержал, поднял сумку почти к самому носу и понюхал. «Сразу же подкатил комок тошноты. Фу!» «Теперь ты понимаешь, что надо избавиться от запаха. Я даже ушел подальше, все вычистил, бросил куртку и сапог. Вот тут ты молодец и даже не безнадежен. А вот сумку в котел надо кипятить. Не обязательно даже чистую воду использовать. Можно взять дождевую, не отстоявшуюся. И пару часов кипятить». «Ну, почти», — неожиданно улыбнулся старик. «Да, надо подольше, не пять минут». «Ладно, ты еще не потерян для общества». «Общества? Какого?» «Моего», — ухмыльнулся отшельник. Это думал, что найдешь здесь еще какое-нибудь общество?» «Ты сам говорил, что есть риски». «Есть, есть, но пока мы тут одни, так что нам надо выживать». «Давай по медведю решим». Стрел я с новой темой, чтобы хоть как-то устранить беспокойство. Мне не очень хочется, чтобы салапой задрал меня в лесу. Весь лес с забором обнесешь. Отшельник присел на землю и снова взялся за крапиву. Нет, я действительно хочу обезопасить наше жилище. Ров выкопай, серьезно произнес отшельник. Не смеши. А ты растешь в моих глазах. В круг выкопать ров, чтобы не перелез медведь. Да здесь грунт осыплется, да и глубину надо такую, чтобы он не вылез. А это метров пять. И ширину, чтобы не перепрыгнул. Нет уж, давай без рва. Бавлер. Отшельник, который только что собирался начать плести веревку, отложил ее в сторону. «Ты что-то понимаешь в строительном ремесле?» Есть кое-что в моей памяти, признался я, ощущая некоторую неловкость, но это больше по теории как-то. А, протянул старик, ну тогда тебе надо бы практики побольше. Ну и поучиться дальше не помешает. Ладно, садись плести веревки. Нет, мы же так и не решили по медведю. Кипятим сумку, и он тебя не сожрет. Все, успокойся. Но он может прийти и развалить дом. «А я этого не хочу». «Ну, тут уже серьезная проблема», — задумался отшельник. Он потерся, оставил свой след, запах. «Может приходить время от времени к нам снова, но едва ли будет наведываться слишком часто». «Ты уверен?» «Конечно». «Ну да, ты же не я стройкой тройкой по сообразительности». «Бавлер, не нуди. Это тебе вообще не нужно». «Просто садись плести веревку. Она тебе полезнее будет». «Может, я чего-то не понимаю, но разве медведь это не угроза?» «Угроза, причем такая же серьезная, как и люди. Но я не думаю, что из-за медведя можно рисковать временем, которое нам нужно на создание убежища, поиска еды и составление запасов. Разве ты не думаешь, что это для нас более важно?» Не хочу я, чтобы ты днями пропадал в лесу в поиске кольев для ловушки на медведя. — Точно, ловушка! — Успокойся ты уже, он придет не скоро, а мы к этому времени точно чего-нибудь придумаем. — Лучше бы в твои лачуге были бревна побольше да потолще, заметил я, оценив, как сильно накренилась хижина. — И крышу бы тебе не из соломы. — Строитель, потом сделаем все. — Так у тебя же инструментов нет. Есть нож у тебя, и у меня кое-что имеется. Мне кажется, прищурился я, что ты, старик, от меня многое скрываешь. Не скрываю, а только немного не договариваю, но должен признать, что проблем с красноречием у тебя точно нет. Поставишь пять из десяти, иронично заметил я. Пожалуй, да, пятерку ты заслужил. Или я к тебе привык, или ты ко мне. Или и то, и другое вместе. Поэтому да, у тебя все в порядке с языком. Хорошо подвешен. Не могу только понять, почему ты так плохо в жизни ориентируешься. Но не суть. Про медведя мне ответь. В который раз надавил я на старика, который явно собирался снова соскочить с важной темы. «Так, ладно». Вздохнул отшельник и покачал седой головой. Медведи редко выходят из лесу, особенно большие. Чем крупнее, тем реже они показываются на открытой местности. Предлагаю тебе, если уж очень страшно жить в лесу, перебраться на границу массива, поближе к полям. Ты еще не очень отстроился, и поэтому тебе легко будет перетащить свое убежище подальше. Думаешь? Я знаю, что медведи туда ходят очень редко. Смысла нет, наверное. Там ты будешь в безопасности. «Заодно, если удобно устроишься, сможешь заметить дичь или людей, если они придут, в чем я очень сильно сомневаюсь, но риски есть», — менторским тоном добавил отшельник. «А теперь берись за веревку и начинай плести, иначе до завтра не управимся».